Дамы-атланты знали о том, что происходит у соседей, лишь немногим меньше, чем о собственных делах. Только интересовало их это куда больше, ведь они знали, что вот уже несколько лет, как Фрэнк Кеннеди сговорился со Сьюлиной Харро. Он даже однажды сказал, запинаясь, что намеревается жениться на ней весной. Неудивительно поэтому, что вслед за сообщением о его тайной свадьбе со Скарлетт